Глава шестьдесят первая Услышав грозный бас в юго, я подскочила от неожиданности, повернув голову, поймала на себе беспокойный и такой уставший взгляд родных, любимых зеленых очей. «Наконец-то!» – выдохнула я и, не обращая внимания на присутствующих, потянулась к нему за поцелуем. Тяжелая рука обхватила меня за талию и буквально притянула к мощному телу. Горячие губы. скользнули по щеке и захватили в плен мои уста. Эта долгожданная близость меня окончательно успокоила. Вьюга со мной. Теперь он в сознании, и все будет хорошо. Мне действительно нечего больше бояться. «Мы где?» С подозрением поинтересовался мой мужчина после короткого поцелуя. «Еще одна деревня мертвяков». То ли в шутку, то ли серьезно выдал он. Его взгляд быстро метнулся в стороны рыжухи. А это тут откуда? Все не сдохнет никак. Эдга, услышав слова моего северянина, села и сложила руки на груди. Насупившись, она осторожно покосилась на нас. И что, даже сожрать нас не попытаешься? Мой северянин был в недоумении. В югу, тихонько прошипела я, призывая его к порядку. Что, она смирная такая? Он внимательно осматривался, не понимая, где мы вообще и что творится вокруг. «Вьюго!» — еще грубее шикнула я. «Ты обознался, любимый? Это Эдга, моя подруга. Она с нами в пещерах была, вспоминай. А еще она помогла мне дотащить тебя до забытого тракта, когда ты отключился». Вьюго приподнял бровь и глянул на рыжуху. Он медленно пытался сообразить, что к чему. В комнате повисла гнетущая тишина. А тягуче протянул, наконец, мой не слишком догадливый мужчина. Эдга, та, что сидела в клетке напротив. А мне показалось, что это та бешеная особа, что воткнула мне в грудь острую палку и чуть не развеяла мою душу по туману. Как же я так обознался? Эм, я растерялась. Как-то подзабыла, что сотворила рыжуха. Девушка, услышав слова в побледнела и прикусила губу. «Ну, то ведь было мертве а Эдга живая», — попыталась я отбелить рыженькую. Так что в йога то обознался. «Что здесь происходит?» Наконец подал голос Варт Элан, который явно сообразил, что не все у нас так просто. Он внимательно следил за нами, улавливая даже интонацию в голосах. «Это кто?» — кивнул на него мой северянин. «И чего этот второй потлатый так на тебя таращится? Где мы, Лестра?» «Ты видишь мою суть». Гершион не дал мне ответить. Он как-то резко подобрался. Его глаза опасно прищурились. Но Вьюга лишь криво усмехнулся и одарил Вардов насмешливо снисходительным взглядом. «Твоя внешность, безликий, для меня не секрет, равно как и твоего друга, Брюнета. Кто вы такие и где мы? Больше я повторять этот вопрос не стану». Сообразив, что Вьюга, кажется, начинает злиться, Я положила руку на его грудь и приобняла, желая успокоить. «Это Варде, клана Рэньмо, любимый», — тихо шепнула ему на ухо. «А мы в деревне Сердвинки. Мы смогли в югу. Выбрались. Туман выпустил нас троих». Он снова глянул на Эдгу, которая старалась не обращать на себя внимания. «Со мной что было?» В комнате ощущалось напряжение. «Теней оказалось немного больше, чем ты предполагал». Затораторила я. — Но ты с ними справился. Меня они даже достать не смогли. Правда? Ты отдал все силы и отключился. — Ясно. Вьюга кивнул. — Она откуда взялась? Не хотела я сейчас отвечать на эти вопросы. Не при безликих. Но те, как назло застыли статуями в проходе и оттопырили уши. Эти мужчины начинали меня раздражать. Когда ты упал, Эдга как раз проходила мимо. Мы с ней немного поспорили и все же нашли взаимопонимание. Душа у нее оказалась чистой. Как можно нейтрально описала я процесс нашей встречи. «Душа», – Вьюга усмехнулся. «Теперь, кажется, понимаю, что к чему. Эдго, значит, ну что же, рыжухой она мне нравилась куда меньше». Прикоснувшись к моему плечу, мужчина содрал повязки, обнажая укус, который все еще отдавался ноющей болью. «Вьюго», – простонала я. «А это, я так понимаю, последствия ваших переговоров», – прорычал он. «Я не хотела», – прошептала девушка. «Мне очень стыдно за все». юга немного помолчал и кивнул. «Главное, что душа чистая», – устало пробубнил он. «Может, вы объяснитесь?» – вмешался в разговор Гершон. «Это дела нашей семьи, Гер», – резко одернула я его. «Эту территорию контролирую я». И столько высокомерия в его голосе. Вот бы лопату сейчас взять и по затылку его огреть, чтобы выбить излишки самомнения. «Это моя родная деревня, Гер. Я здесь в Ортеса. И не лезьте, куда вас не просят. За спасение мы благодарны». Безликий продолжал буравить меня взглядом. «Слушай, мужик». Приподняв меня с кровати, в юго сел и снова притянул к себе. Крепко сжимая в объятиях. «Если ты не перестанешь таращиться на мою женщину, мы с тобой поругаемся. И плевал я, Гер, ты там или Вард. Башку сверну на бок и мяукнуть не успеешь». «Это угроза», — холодно процедил военачальник Иных. «Это я тебя по-хорошему предупреждаю. Мне не нравится, как ты смотришь на мою избранную». «Она Вартеса, а ты простая деревенщина». Высокомерно задрав нос, выдал безликий. Это он, конечно, зря. Не подумал как-то. Я предупреждал. Голос в вьюга звучал убийственно. По полу поползли темные тени. Они медленно приподнимались и становились гуще и осязаемее. Пересадив меня на кровать, мой северянин резко поднялся. — Хватит! — выкрикнула я. — Достаточно. Я хочу отдохнуть. Эдге нужен хороший целитель и сон... «А вы ведете себя, как петухи. Что вам нужно от меня, Гер?» «Она занята, брат». Даже как-то расстроенно произнес Варт Эйлан и положил руку на плечо Шиона. «Я это вижу». Кажется, Гер сдулся. «Вы не мой мужчина. Какое вам дело до того, занята я или нет?» Не понимала я его поведения. «Не обязательно слышать зов крови сразу. Достаточной симпатии». Безэмоционально произнес Гер безликих. Вот тут вы ошибаетесь. Пока будете бегать за симпатиями, пропустите свою женщину. Я кривенько усмехнулась. Возможно, вы и правы, Вортеса. Шон медленно кивнул и перевел взгляд на притихших целителей. Что вы возитесь там? Повреждений так много. Пробубнил один из них. С лицевой костью что-то. Это я ее приложил головой в решетку. Не подумав, выдал мой северянин. Сломал кость поди. «В югу!» «Лестра, да посмотри на нее!» В его голосе звенела усталость. «Тут только дурак не поймет, что она еще час назад мертвяком по лесу бегала. Целителем голову не задуришь!» «Ну зачем ты?» Я сплеснула руками. «Не мог промолчать?» «А что не так?» Он пожал плечами. «Да было. И что тут такого? досталась девушке по полной. Хлебнуло горя «А кто ей хоть слово скажет поперек, прибью на месте, и там уже кости можно будет мне собирать». Эдга опустила взгляд на пол и села ровнее. По глазам целителей я видела, что они все действительно поняли, потому и возились с ней так долго и не отвечали толком на разбросы своих вардов. Видимо, не знали, как это преподнести. «Тебе нечего стыдиться, рыженькая», — уже мягче произнес вьюгу. «Ты не сделала ничего плохого». Ну, разве что мне нервы потрепало немного. Но мой долг перед тобой все это перекрывает сполна. И нечего скрываться перед кем-то. Значит, все же мертвячка. Элан сделал шаг в сторону Рыжухи. Тронешь ее, Вард, и я тебя упокою, Прорычал палач. Вьюга выглядел устрашающе. Он ее уже в плечо пнул. Зачем-то брякнула я. Что ты сделал? Вьюга зверел на глазах. «Я уже извинился и признал, что виноват», – спокойно произнес Элан. Подойдя вплотную к рыжухе, он присел перед ней на корточки. «Выходит, не обознался я». Эдга кивнула и зарыдала. «Мне ее так жалко в этот момент было. Она столько всего пережила и не заслужила такого». Легонько сжав мое плечо, вьюга прошелся вперед и, бесцеремонно оттолкнув Варда, осторожно поставил на ноги девушку, Я обнял ее крепко. «Ну, успокойся, рыженькая. Чего ты? Подлечь от тебя сейчас. В баню сходишь. Потом поедим по-человечески. А завтра проснешься, и мир новыми красками заиграет. Вытирай глаза и улыбнись. Не стесняйся того, что было. Ты должна гордиться, что смогла живой из тумана выйти. А не стыдиться этого. Ты очень сильная, достойная. Настоящее сокровище для того...» «Кто сможет оценить?» «Женщину мою отпусти!» Элан сейчас походил на разъяренного быка. Ему не нравился вид Эдги в чужих объятиях. «А нет ее тут, твоей женщины!» Издевательски расплылся в улыбке в югу. «Где ты ее, Варт, здесь увидел?» «Я сказал!» «Эдга, это твой жених!» Перебил безликого мой северянин. Девушка покачала головой. «Нет, не мой!» Тихо выдохнула она. «Мне Варт и даром не нужен. Мне бы простого, сильного и доброго парня». «Это мы быстро найдем». Вьюг отстранил ее от себя и осторожно тканью своей рубашки вытер ей слезы. «Я стольких знаю. Жизнь проживешь, горя больше не узнаешь». «Она моя!» Эллен подскочил и впился взглядом в рыженькую. «Свое я никому не отдам. А ты докажи, Варт». Что достоин. Голос в юго был спокоен. Да кто ты такой? С безликого словно маска спала. Он действительно был кореглазым брюнетом. Я в Юго, палач тумана. А вот кто ты такой? Это мы еще поглядим.